Глава четырнадцатая Пустырь восстановился быстрее, чем предполагали аналитики враждующих держав. Первый год после водородной атаки прошел под знаком хаоса. Погибли миллиарды людей. Европу постигла участь Атлантиды. Американские города были смыты чудовищными волнами. Все корабли, ушедшие в рейс, утонули. Страшный атмосферный вихрь обрушились на взлетевшие самолеты, превратив их в груды падающих обломков. Мегаполисы, веками определявшие политическую и экономическую картину мира, перестали существовать. Волны улеглись, и на месте Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Сан-Франциско не осталось ничего. Разве что тень воспоминаний, да занесённые илом руины небоскрёбов. Быстрее всех оправилась Сибирь. Бывшие секретари обкомов превратились в боевых вождей, грызущихся между собой за сферы влияния. Когда верхушка политбюро попыталась высылаться наружу из закрепленных бункеров, то с удивлением обнаружила, что северо-восточные земли взяты под контроль Советом боевых губернаторов. Идеологи попытались вернуть утраченное могущество, но для масштабного противостояния у них не хватило сил. Все были перебиты за пару недель. Совет боевых губернаторов выбрал в качестве ставки Новосибирск, укрепил город и стянул туда основные силы. Из числа лидеров был избран властитель, наделенный неограниченными полномочиями. Этот шаг был продиктован исключительно борьбой за выживание, поскольку с монгольских и китайских земель уже совершались организованные набеги, и их следовало отражать. Властитель сумел защитить Европу от вторжения, хотя и ценой нескольких кровопролитных войн. В 2015 году между Европой и Азиатской конфедерацией был заключен мир. Властитель Дмитрий Черныш вошел в историю как человек, объединивший славянские и среднеазиатские земли, усиливший влияние на континенте и сделавший свою державу самой могущественной в мире. Кроме того, был создан технокомитет, взявший под контроль сферу энергетических и оружейных разработок. Атомные бомбы, водородное и климатическое оружие попали под запрет. Все ученые, занимавшиеся подобными исследованиями в довоенное время, исчезли. Конфедерация под давлением примкнула к договору о ликвидации ракетно-ядерного потенциала. Технокомитет превратился в междунациональную структуру, находящуюся вне юрисдикции отдельных государств. У этой структуры было собственное руководство, армия, флот и отдельная экономика. Финансирование ведомства изначально взяли на себя уцелевшие в планетарной бойне страны. Позже необходимость внешней подпитки отпала. Следовало ожидать появления на мировой сцене мощного игрока, но технокомитет так и не превратился в милитаризированную державу, преследующую собственные цели. Объединившись, конфедерация, Еврусь и сообщество Южной Америки вполне могли уничтожить эту структуру, поэтому установился паритет. Правители понимали, что комитет действует в рамках общих интересов, никто не стремился к повторению глобальной катастрофы. К 2030 году большинство государств вернулось к концепции устойчивого развития. Строились дома, восстанавливалась инфраструктура, появились посольства, торговые компании, заводы и фабрики. К сожалению, космические программы были свернуты, поскольку ракеты и спутники попали в черный список технокомитета. По этой же причине заморозилась эволюция глобальной сети. Казалось, мир сможет оправиться от своих ошибок и двинуться дальше, пусть и в специфическом направлении. Но тут возникла новая проблема: живность, обитавшая в местах взрыва водородных бомб, мутировала; глубоководные хищники двух океанов стали и крупнее, злее и умнее. Участились атаки на танкеры и торговые корабли. Некоторые твари обзавелись легкими и дополнительными конечностями, достигли незащищенных островов и стали охотиться на людей. Именно тогда, осенью тридцатого года, власти гавани приступили к сооружению стены. Крупные звери добираются сюда редко, но добираются. Смотри, сказала Нина Игнатьевна и вывела на экран жуткие кадры столкновений с атлантической фауной. Денис молча наблюдал за тем, как исполинские головоногие создания подплывают к берегу, хватают прохожих и скрываются в волнах. Сильное впечатление на него произвели мегалодоны, перекусывающие яхты. На одном видео удалось запечатлеть фрагмент твари настолько огромной, что, открыв пасть, чудовище создало водоворот и затянуло в свою утробу рыбакский траулер. Следующий ролик увековечил крылатого монстра, спикировавшего с небес, отломившего кусок мачты вместе с тремя матросами и унешивавшегося в синюю даль вместе с добычей. Это птица? – удивился Денис. Библиотекарша пожала плечами. Уже нет, я полагаю. Радиоактивные дожди повлияли на генотип пернатых хищников, обитающих горных районах. Гипотеза пока не подтвержденная практическими исследованиями. Как ты понимаешь, никто не горит желанием окольцовывать стамошних птеродактилей. Вы их так называете? Нет, им еще не придумали название. А где снимали? Тихоокеанское побережье, километров десять от разлома. Денис кивнул. Торговые маршруты, связавшие Европу и Конфедерацию с двумя Америками, оказались под угрозой. Мутанты подстерегали человеческие корабли, топили их десятками, не брезговали островами, жителям которых не хватило ума возвести стены. Куже всего, дела обстояли в Карибском бассейне. Но и посреди океана зрело что-то кошмарное. Выжившие моряки рассказывали о коллективных нападениях. Те же белые акулы, нарастившие себе заостренные шипы вдоль хребта, сбивались в стаи и действовали синхронно. В ряде случаев наблюдался симбиоз между несколькими видами морских хищников. Свидетели нападения выживали редко, поэтому информация извлекалась преимущественно из черных ящиков, выброшенных на отмели или поднятых со дна. «Везде так?» – спросил Денис. Ему вдруг сделалось страшно. «Нет», – покачала головой Нина Евгеньевна. Австралийцы не жалуются на нападение, но в акватории бывшего Средиземноморья тоже все в порядке. В Атлантике хуже всего. И, похоже, мутации начали распространяться. Они мигрируют, догадался Денис. Конечно. Это же океан. Тут и нет границ. В клетке зверей не запрешь. Люди не сдавались. Новым явлением стали команды наемников, берущихся за хорошие деньги сопровождать торговые суда. Поговаривали, что некоторые бригады работают на технокомитет. Уж больно хорошо эти ребята оснащены. Дредноуты на воздушных подушках, удаленные операторы, подключенные к боевым оболочкам, рельсовые пушки, гарпунные орудия — всего и не перечесть. Бригадные вербовщики рыскали по островам, разыскивая желающих заработать на истребление мутии. Муть? — переспросил Денис. Мутанты, пояснила Нина Игнатьевна. Собирательный термин. Солнце начало клониться к закату. Денис посмотрел на часы. Половина четвертого.